Глава восьмая. Типы характеров в бизнесе. Эффективное общение. Умение обращаться с людьми – это товар, который можно купить точно так же, как мы покупаем сахар или кофе. И я заплачу за такое умение больше, чем за что-либо другое на свете. Рокфеллер. Деловое общение отличается от неформального тем, что нацелено на конечный результат. Такое общение посвящено конкретным делам, задачам и договоренностям, и поэтому должно быть конструктивным. Конструктивность и субординация делового общения зачастую нарушаются из-за недостаточного взаимопонимания участников диалога, относящихся к разным типам характеров. Люди не могут понять друг друга и договориться относительно тех или иных деловых вопросов по причине недостаточной совместимости их типов характеров и некорректно подобранных приемов делового общения. Если деловые люди начнут учитывать в своем повседневном деловом общении типы характеров своих собеседников и научатся подбирать соответствующие приемы коммуникации, то это позволит достичь быстрого и длительного успеха в партнерстве и сотрудничестве. Я профессиональный тренер навыков эффективного делового общения и в процессе работы обнаружила, что те люди, которые применяют на практике индивидуальный подход к разным типам характеров, значительно более успешны в таких сферах делового общения, как переговоры, прямые продажи, торг и другое. Переговоры. Переговоры – это форма общения между двумя и более сторонами, направленная на согласование деловых вопросов и достижение взаимовыгодных соглашений. Деловые люди ежедневно проводят по несколько переговоров в день с самыми разными партнерами. Слабой стороной всех без исключения переговоров является однотипность. Обычно переговорщики берут на вооружение одно-пять общеизвестных правил или приемов ведения переговоров. Одни предпочитают мягкий, дружеский стиль ведения переговоров, другие – жесткий, агрессивный. И те, и другие считают свой стиль единственно правильным и эффективным. Но, как показывает практика, и те, и другие регулярно терпят поражение. Пример. Михаил, менеджер закупочной компании, встретился с Петром, менеджером компании-поставщика товара. Задача Михаила на переговорах – снизить цену, по которой его компания закупает товар у компании Петра. «Михаил, понимаете, Петр, у нас сейчас сложная ситуация в компании. Мы просим вас, как нашего давнего партнера, пожалуйста, снизьте нам цены, чтобы нам стало выгодно закупать у вас». «Петр». Михаил, меня не интересуют ваши проблемы. Цена, по которой мы работаем с вами, единственно возможная. Таковы условия сотрудничества с нашей компанией. Михаил. Ну, пожалуйста, Пётр, очень просим вас снизить цену. Пётр. Ещё раз повторяю вам, таковы условия нашего сотрудничества, и мы не можем снижать цену. Почему Михаил терпит неудачу? Возможно, вы скажете, потому что он просит а просить на переговорах нельзя. Не совсем так. Михаил терпит неудачу, потому что он выбрал неверную тактику ведения переговоров. Михаил ведет себя как социолог. Мы просим вас как нашего давнего партнера. А Петр – явный прагматик. Таковы условия сотрудничества с нашей компанией. К прагматику следует применять другую тактику. Пример. Михаил, Петр, вы слышали о росте спроса на ваш товар в нашем регионе? Петр, нет, а что он вырос? «Михаил, вы не поверите, спрос вырос в два раза. Это связано с сезонностью». «Пётр, отлично. То есть вам нужно успеть быстрее закупить у нас товар?» «Михаил, совершенно верно. Если мы не закупим товар прямо сейчас, то упустим уникальную возможность продать огромные партии». «Пётр, мы готовы вам его поставить в ближайшее время. Михаил, есть одна проблема». «Пётр, какая?» «Михаил, у нас нет сейчас с собой достаточной суммы, а хотелось бы закупить партию побольше». «Петр, хорошо, а какая сумма у вас на это есть? Мы готовы сделать скидки, лишь бы товар быстро продался». «Чувствуете разницу?» Петра Прагматика заинтересовала конкретная финансовая выгода и встревожили риски, связанные с упущенной возможностью сбыть товар. Стоило Михаилу поменять тактику, переговоры сразу же развернулись в направлении его интересов. В переговорах нельзя все время придерживаться одной и той же тактики, необходимо подстраиваться под тип характера вашего оппонента. Тактика переговоров с каждым типом характера. Артист. Рекомендуемая тактика эксклюзивна для вас, особенные предложения и возможности. Рекомендуемая роль по отношению к артисту в переговорах – поклонник, даритель, консультант. Пример. Мы знаем вас как истинного профессионала в своей области и поэтому уверены, что вы по достоинству оцените наше предложение. Правильно ли я понимаю, что для вас важны репутация и имидж вашей компании? Мы готовы предложить вам серию мероприятий по эксклюзивному продвижению вашей компании при условии, что вы сделаете для нас скидки. Социолог. Рекомендуемая тактика «давайте объединимся и вместе решим проблему». Рекомендуемая роль по отношению к социологу в переговорах «друг», «помощник», «советчик», «проситель» о помощи. Пример. «Мы давно и плодотворно сотрудничаем с вами. Мы вместе уже преодолели множество трудностей. Сейчас возникла новая проблема. У нас ограничены средства на закупки». Мы просим у вас помощи и ждем ваших предложений. Давайте вместе решать эту проблему. Мы справимся, мы будем вам очень признательны. Художник. Рекомендуемая тактика «Мы вас не бросим, всегда будем вас поддерживать». Рекомендуемая роль по отношению к художнику в переговорах покровитель, родитель, психотерапевт, помощник. Пример. «Расскажите, как у вас дела». Что у вас случилось за последнее время? Чем мы можем быть вам полезны? Мы с удовольствием поможем вам и поддержим в трудную минуту. А сейчас мы просим вас принять участие в нашей ситуации. Интеллектуал. Рекомендуемая тактика. У нас есть новая интересная информация для вас. Нам нужно решить серьезную задачу. Рекомендуемая роль по отношению к интеллектуалу в переговорах – исследователь, эксперт, интеллектуал – Профессионал. Пример. Перед нами стоит задача обеспечить максимальный сбыт продукции в короткое время. В то же время мы ограничены в средствах на закупки. Как мы с вами решим эту задачу в таких условиях? Что вы посоветуете? Прагматик. Рекомендуемая тактика «Мы заботимся о выгоде, хотим вас предупредить о рисках, стремимся действовать по правилам». Рекомендуемая роль по отношению к прагматику в переговорах – администратор-организатор, контролер правил, эксперт. Пример. Мы хотим предупредить вас о рисках, которые возникнут, если мы вовремя не закупим товар. Не хотелось бы нарушать установленный порядок нашего сотрудничества. Может быть, вы сделаете нам скидку? Контролер. Рекомендуемая тактика «Готовы предоставить вам новую интересную информацию и обеспечить полный контроль ситуации». Рекомендуемая роль по отношению к контролёру в переговорах «Источник информации», «Подконтрольный помощник» и «Агент». Пример. «У нас есть для вас новая серьёзная информация. Мы готовы предоставить вам возможность более подробного контроля ситуации, если вы предоставите нам скидку». Интересно, что желаемый результат любых переговоров, получение выгоды, звучит для каждого типа характера по-своему. Тип характера «артист» – синонимы слова «выгода» для данного типа характера – статус, имидж, уважение, репутация, блеск, роскошь, уровень, экстракласс, класс-делюкс, достойный партнер. Тип характера «социолог» – синонимы слова «выгода» – взаимопонимание, договоренность, адекватность общения, эффективный диалог, хорошие отношения, позитивный контакт. Тип характера «художник» – синонимы слова «выгода», понимание наших проблем, помощь, надежность партнерства, вовлечение нас в совместный процесс. Тип характера «Интеллектуал», синонимы слова «выгода», результативное решение задач, новые возможности и горизонты, обоснованность и логичность, стратегичность и дальновидность. Тип характера «Прагматик», синонимы слова «выгода», соответствие правилам и законам, корректность, материальное благосостояние, отсутствие рисков. Тип характера «Контролер». Синонимы слова «выгода» – контроль всего процесса, полное владение информацией, выяснение ситуации, своевременное получение информации. Типы характера в работе. Организация – это удлиненная тень одного человека. Эмерсон. Руководители часто жалуются. «Моим коллективом невозможно нормально управлять. Все сотрудники такие разные». сразу же хочется добавить и не похожие на меня их руководителя В этом вся проблема каждый руководитель стремится выбирать людей в команду под себя то есть максимально похожих на него тех с кем ему наиболее комфортно это большая ошибка потому что если коллектив состоит из людей одного и того же типа характера то компания не сможет развиваться такой коллектив не приведет компанию к успеху Когда отдел состоит из людей одного типа характера? Тип характера – артисты. Ситуация в коллективе. Стиль взаимодействия – громкий, эпатажный, вызывающий. Взаимоотношения – конкуренция, ревность. Стиль работы – извержение вулкана, хаотичный, то всё, то ничего. Эффективность отдела – нестабильная, то всё, то ничего, зависящая от настроения и отношений между сотрудниками, которые постоянно меняются – Коллективу не хватает конструктивности и переключения с эмоций на рабочие вопросы. Тип характера – социологи. Ситуация в коллективе. Стиль взаимодействия – дружеский, слишком неформальный, зацикленный на личных отношениях. Взаимоотношения – дружба и обсуждение неформальных тем. Стиль работы, тусовка между собойчик, построен на дружбе, обсуждении посторонних тем и личных отношениях. Эффективность отдела низкая, потому что люди мало работают, коллективу не хватает дисциплины и рабочей активности. Тип характера – художники. Ситуация в коллективе, стиль взаимодействия, обсуждение общих проблем и жалобы на жизнь. Взаимоотношения дружеские, присутствует взаимная психотерапия. Стиль работы – вялый, депрессивный, возможно частые перекуры. Эффективность отдела – низкая из-за низкого тонуса, вялости и отсутствия энтузиазма. Коллективу не хватает оптимизма, веры в то, что они делают, интересы к работе, деловой энергии. Тип характера – интеллектуалы. Ситуация в коллективе – стиль взаимодействия закрытый, молчаливый. взаимоотношения, периодические споры на научно-философские темы. Стиль работы – каждый что-то тихо делает в своем углу. Эффективность отдела – высокая, если он работает по принципу индивидуальных проектов, и низкая, если работа командная. Коллективу не хватает навыков эффективной коммуникации. Тип характера прагматики – ситуация в коллективе, стиль взаимодействия, постоянное обсуждение ошибок и недостатков других, взаимоотношения, дистантные из-за боязни допустить ошибки. Стиль работы – бюрократический муравейник, когда все копошатся в своей работе, но никто не объединяет усилия и не думает о стратегии. Эффективность отдела низкая, не хватает единства стратегии и общего направления деятельности. Тип характера – контролеры, ситуация в коллективе, стиль взаимодействия – игры в разведчиков, попытка докопаться друг до друга, бороться с внешним врагом, выведение друг друга на чистую воду, взаимоотношения – высокомерные, дистантные из-за боязни дискредитировать себя в чужих глазах, потерять авторитет. стиле работы, постоянный взаимный контроль, трансляция недоверия, поиски виновных, стремление к власти и самоутверждению. Эффективность отдела невысокая из-за чрезмерной замкнутости и недоверия друг к другу. Часто бывает так, что руководители, относясь к определенному типу характера и набирая таких же сотрудников, создают целые компании этого типа характера. Тип характера компании определяется преобладающим типом характера ее сотрудников. В результате эти компании становятся однобокими и ограниченными в своих возможностях из-за того, что они делают упор на какую-то одну сторону действительности, не принимая во внимание другие. В результате компания становится однообразной в своих предпочтениях и перспективах, ограниченной… упуская массу возможностей, которые в силу своей однобокости даже не замечает. Поэтому такие однобокие компании определенных типов личности добиваются значительно меньших успехов, чем могли бы, если бы состояли из дополняющих друг друга представителей разных характеров. При анализе деятельности компаний рассмотрим следующие ключевые сферы «бизнес-планирование» и «стратегическое развитие компании». Маркетинг, исследование рынка, продвижение компании, реклама, акции, продажи продуктов и услуг. Человеческий фактор, коммуникации и психологический климат в коллективе. Управление, структура, система, эффективность управленческого механизма. Техническая поддержка работы компании, дело производства. Типы характера компании и их специфика. Тип характера компании артист. Образное название – «красивая обертка», «пустота внутри». Сильные стороны – продвижение компании, реклама, акции, продажи продуктов и услуг. Слабые стороны – маркетинг, исследование рынка, бизнес-планирование и стратегическое развитие компании, коммуникации и психологический климат в коллективе. Проблемы с управлением – структура, система, эффективность управленческого механизма, техническая поддержка работы компании, делопроизводство. Тип характера компании – социолог. Образное название – хаотичные коммуникации. Сильные стороны – коммуникации и психологический климат в коллективе. Слабые стороны – маркетинг, исследование рынка, продвижение компании, реклама акции, продажи продуктов и услуг, управление, структура системы управленческого механизма, техническая поддержка работы компании, делопроизводство». Тип характера компании – художник. Образное название – «вялые попытки». Сильные стороны – маркетинг, исследование рынка. Слабые стороны – коммуникации и психологический климат в коллективе. Бизнес-планирование и стратегическое развитие компании. Продвижение компании, реклама, акции, продажи продуктов и услуг. Управление, структура, система, эффективность управленческого механизма, техническая поддержка работы компании, производства. Тип характера компании – интеллектуал. Образное название – понимающее бездействие. Сильные стороны – техническая поддержка работы компании, маркетинг, исследование рынка. Слабые стороны –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 Сильные стороны: управление, структура, система, эффективность управленческого механизма, бизнес-планирование и стратегическое развитие компании, маркетинг, исследование рынка. Слабые стороны: дело производства, техническая поддержка работы компании, человеческий фактор, коммуникации и психологический климат в коллективе, продвижение компании, реклама, акции, продажи продуктов и услуг. Уважаемые руководители, подбирая сотрудников в ваш коллектив, нанимайте людей разных типов характера. Не случайно в природе представлены люди не одного, а нескольких типов характера. Разные характеры – это еще и разные жизненные миссии, которые выполняют эти люди, разные жизненные задачи и сферы деятельности. Разделяться по сферам деятельности люди начали еще издревле. В обществе никогда не занимались все одним и тем же. Всегда было разделение на сферы активности. Одни возделывали землю, другие воевали с врагами, третьи изобретали новые приспособления для улучшения качества жизни, четвертые брали в свои руки бразды правления и завоевывали новые земли. Пятые создавали произведения искусства, шестые доносили до народа знания, информацию и элементы просвещения. Седьмые учили, лечили, помогали. В этом разделении есть великая мудрость. Каждый занимается своим делом, для которого предназначен и к которому имеет наибольшие способности. При этом очень важно было объединить этих разнонаправленных людей в одну систему, чтобы последовательно и планомерно развивать человеческое общество. Так же и с компаниями. У каждого типа характера есть свои сильные стороны и способности, которые можно использовать для эффективности вашего бизнеса. Можно сказать, что представители разных типов имеют свои определенные уникальные профессиональные способности. Вследствие этого существуют предпочтительные сферы деятельности для представителей каждого типа характера, в которых они будут наиболее эффективны и, соответственно, принесут больше пользы своему работодателю. Подобрав в ваш коллектив представителей разных типов, важно создать ту объединяющую и созидательную атмосферу, при которой они будут дополнять друг друга, работая слаженно и гармонично.